Глава 9. О странных новостях и ночных прогулках. Сердце колотится часто и сильно, кажется, вот-вот выскочит из груди. Не могу поверить, что это происходит на самом деле. Одна ночь, один танец, одно желание на двоих, и вот мы связаны благословением Треединой. Теперь никто не усомнится, что мы пара. Но почему мне кажется, будто это лишь начало? Невероятно. Бодрый голос жреца вырывает из забытья, и я не хочу отстраняюсь от Хуана. Последний раз я своими глазами видел благословение звёзд лет 10 назад, если не больше. А мне казалось, что это легенда. Поддакнула высокая белокурая фейри в нежно-голубом платье. Не легенда, дитя моё. усмехнулся Дарел. А огромная редкость. Счастлив, что такое чудо случилось на нашем карнавале. А правда говорят, что свидетели падения небесного осколка тоже в скором времени обретут счастье, поинтересовалась блондинка. Надеюсь, что легенды не врут, улыбнулась я. В отличие от капитана и принцессы, эта фейри мне нравилась. Её эмоции были такими чистыми, искрящимися, солнечными. "Уверен, богиня подарит вам счастье, леди Ронте", ответил жрец, начертив в воздухе знак судьбы. "Благодарю вас, светлейший", поклонилась девушка. "Ой, смотрите, смотрите, её величество всё-таки пришла". Не сговариваясь, мы повернулись в указанном направлении, и во все глаза уставились на ту, что, по словам жреца, притворялась кристаллиарой. Миниатюрная стройная брюнетка в роскошном алом платье, волнами не спадающим до самого пола, неспешно поднялась на сцену и замерла, окинув гостей веселым взглядом. Улыбнулась, показав очаровательные ямочки на щечках, и начертила в воздухе какой-то знак. И в этот же миг по саду разлетелся восторженный ропот толпы. «Третье благословение за вечер!» Благоговейно пискнула фейри. Теперь я точно встречу свою судьбу. Воспользовавшись случаем, я выпустила эмпатические щупы и принялась осторожно сканировать эмоции толпы, постепенно подбираясь к королеве. Шаг за шагом изучала чувства фейри, пытаясь найти хоть что-нибудь подозрительное, но без успешно. Гости были слегка пьяны, возбуждены и веселы. Никаких сомнений, страхов и тревог, никаких попыток замаскировать настоящие чувства или скрыть их под непроницаемой эмпатической броней. Хотя я точно знаю как минимум троих, кому нужно прятать свои эмоции. «Неужели капитан, принцесса и Эриан покинули нас? Ах, нет!» наткнувшись щупом на веса Орана, я спешно обогнула его и продолжила сканирование. Эту змею лучше лишний раз не трогать. Не приведи бог, нас заметят, что мы следим за ним. Дорогие гости, пройдёмте, сказал жрец, жестом попросив следовать за ним. По нашим традициям вы должны лично засвидетельствовать своё почтение королеве. Прекрасно. Сейчас узнаем, прав ли Дарел или всё же ошибся в своих подозрениях. Разумеется, ответил Хуан. Это огромная честь для нас. Пытаясь сохранить концентрацию, я промолчала, лишь коротко кивнула и последовала за драконом и жрецом, попутно продолжая изучать эмоции гостей. Кажется, принцесса и Эриан действительно ушли, а может просто уединились в одной из беседок. Нужно будет узнать у Хуана, защищены ли эти любовные гнёздышки от магического сканирования. Кристалиара будет счастливо встретиться со старым другом, продолжил Дарел, проводя нас сквозь толпу. Она, заметив, что король во спешно покидает сцену, жрец застылы что-то прошептал, а затем, подхватив мантию, бросился наперерез её величеству. Мы тенью последовали за ним. Это фальшивка, раздался в голове голос Хуана. А она увидела меня, но не узнала. А теперь его все убегает, едва появившись на карнавале. Кто же скрывается под иллюзией кристаллиары? — Ваше Величество! — на бегу выкрикнул Дорел, пытаясь догнать королеву. — Ваше! Мы свернули за угол и застыли, с удивлением рассматривая абсолютно пустой сад. Ее Величество исчезло, растворилось в воздухе, не оставив и следа. Я бегло осмотрелась, пытаясь понять, куда подевалась фальшивая королева. Слева простиралась глухая храмовая стена без единого окна или двери, справа роскошная клумба и несколько декоративных фонтанов, слишком маленьких, чтобы за ними можно было спрятаться. Значит, фея использовала портальный артефакт или ушла по тайным ходам, хотя активация магического перехода оставляет специфический шлейф. Его даже я смогла бы засечь, а чтобы уйти по тайным лазам, требуется время. Учитывая, что мы на пару секунд отставали от Кристаллиары, она не успела бы открыть лаз, спрятаться и закрыть дверь. Разве что её кто-то ждал? И снова то же самое, обречённо прошептал Дарел. Обернувшись и убедившись, что за нами не наблюдают, жрец активировал заклинания, защищающие от прослушки. «Теперь вы мне верите?» — спросил он. «Мы и до этого верили». Хуан положил ладонь на стену, видимо, пытаясь прощупать стыки или неровности, выдающие тайник. «И все же, сказав правду, вы скрыли массу важной информации». «Да я ничего не утаивал!» — возмутился Дорелл. — Зачем? Я нахожусь в безвыходном положении. Мое расследование зашло в тупик и... — Почему вы не рассказали о тайных лазах под храмом? — поинтересовался дракон. — Да я сам впервые узнал о них! — воскликнул Фейри. — Вернее, я знал о Звездной Дороге, но управлять ее может лишь Кристелиара? — Так, погодите, что значит лишь Кристелиара? А как же принцессы и бастарды? Разве для того, чтобы управлять тропами, недостаточно быть наследником королевской крови? Поинтересовалась я. Ну, конечно же, нет, покачал головой жрец. Иначе я давно бы воспользовался живым лабиринтом и проник в королевское крыло. Расскажите всё, что вам известно о звёздной дороге, попросил Хуан, не отрываясь от изучения стены. Этот древний лабиринт, паутиной оплетающий самоцветные дворцы. Жрец подошёл к ближайшему фонтану и развернулся так, чтобы видеть вход в эту часть сада. А я, не дожидаясь указаний, заняла противоположную позицию. Теперь мы видели все входы и выходы и могли предупредить Хуана, если кто-то из фейри решит составить нам компанию. Этот лабиринт создал первый король фейри, Россио Миран, продолжил жрец. Он же призвал из сапфирового океана дух-хранителя и вселил его в сердце троп, обязав служить лишь истинному правителю островов. А этот дух не мог взбунтоваться и перейти на сторону врага. На всякий случай уточнила я: "Это невозможно". Дарел побледнел и сдавленно выдохнул: "Вы представляете себе последствия подобного? Мы вообще слабо представляем, как выглядит звёздная дорога и какую роль она играет в жизни фейри". Парировала я. "Ну да, пожалуй". Растерянно покачал головой жрец. "Прошу прощения за эту вспышку. Дело в том, что этими тропами можно за несколько минут добраться в любую точку островов". На них не распространяется внутренняя защита дворца, поэтому у нас говорят: тот, кто управляет дорогой, управляет островами. Но почему Аварилиан не может контролировать эти тропы? спросила я. Кристалиара пропала, и мы не знаем, жива ли она. Жива! с чувством воскликнул жрец. В храме судьбы и тронном зале до сих пор горит звезда королевы, а она неразрывно связана с Крис. Ну что ж, уже неплохо. Что же касается вашего вопроса, продолжил Дарел. А Варилианс может управлять Звёздной дорогой лишь после смерти истинной правительницы. В противном случае магия дворца не примет её. А что насчёт других потайных ходов? уточнил Хуан. Как лунгары проникли в храм? Не уверен, что это правда, вздохнул жрец. Но есть одна старая легенда. Ну что ж, легенды не возникают на пустом месте и могут о многом рассказать. Считается, что звёздная дорога может лечить владыку, отдавая свою магию, при этом её ветви постепенно отмирают, превращаясь в обычные туннели, задумчиво произнёс Дарел. Не знаю, правда ли это, но в истории островав действительно были случаи спонтанного появления туннелей там, где их никогда не было. Значит, новые туннели под храмом могут означать серьёзную болезнь или ранение королевы. Спросил Хуан, оторвавшись от поиска тайного лаза. Похоже на это, покачал головой жрец. Я знаю все ходы, ведущие в храм, но про эти тоннели слышу впервые. Думаю, они действительно возникли пару недель назад. Получается, чем больше тоннелей будет появляться под дворцом, тем хуже состояние королевы. Но как отследить отмирание ветвей? Может, существует какая-то карта дороги? Меня настораживает ещё кое-что. Дракон несколько раз постучал по стене и, не обнаружив ничего подозрительного, обернулся к нам. Отсутствие мотивов. Зачем кому-то похищать королеву и при этом несколько недель скрывать это? Не проще ли сразу выставить свои требования или убить её, если цель захват власти? А кто, кроме Аварили, он может претендовать на престол? уточнила я, пытаясь составить начальный список подозреваемых. Попытка переворота казалась мне самой логичной причиной, но не исключено, что похищение королевы как-то связано с контрабандистами и недавним ограблением сокровищницы. Аварилиан не участвовал ни в одном турнире падающих звёзд, немного подумав, ответил Дарэл. И по нашим законам не может претендовать на престол. Зато за него могут побороться пятеро жриц из совета. Когда турнир? насторожился Хуан. через 7 дней Дарел побледнел и вцепился пальцами в бортик фонтана. А если о смерти королевы станет известно раньше, совет в течение суток назначит правительницей одну из жриц, и Аварилиан потеряет шанс занять место сестры. А вот и наш мотив. Похоже, королева узнала о замыслах сестры, сказала я. Поэтому её и похитили, заменив марионеткой. А сразу после турнира Мм, подстроит несчастный случай, одновременно избавившись от куклы и от настоящей кристаллиары, закончил за меня Хуан. И я, кажется, нашёл лас. Дракон переложил поближе к стене несколько камней, а затем отмерил шагами расстояние до угла храма и ближайшего фонтана. Вернёмся сюда позже, сказал полковник. Сейчас нужно составить план действий. А пленные? встрепенулась я. Их удалось спасти? «Нет», — отрешенно пробормотал Дорелл. Известие о возможном предательстве Аварилии он больно ударило по Фейре, и сейчас он напоминал жалкую тень самого себя. Сгробленные плечи, бледное лицо и печальная складка между правей, опущенные уголки губ. «Мы никого не нашли», — тихо продолжил он, «только арбалетный болт. Это единственное, что подтвердило ваши слова». Похоже, контрабандисты не в первый раз использовали эти тоннели. Раз уж успели не только уйти, но и замести следы. Но как это дело связано с исчезновением королевы или хмм, лунгары работают сами по себе? Хм. Нет. Наверняка между этими делами есть связь, и возможно, дело даже не в принцессе, а в её загадочном фаворите Эриане. Не зря же он завёл этот странный разговор о капитане, его невесте и контрабандистах. Да ещё и выкрутил всё так, будто Фейри едва ли не главный подозреваемый по делу Лунгаров. Эти его странные намёки, что Вэссауран с помощью контрабандистов избавился от любовника невесты, а её саму опаил зельем подчинения. Неужели он и впрямь думал, что мы купимся на столь откровенную провокацию? «Да мне хватило получаса, чтобы спокойно проанализировать эту информацию и понять, что нас намеренно пытаются стравить с капитаном». Вдалеке мелькнула неясная тень. Присмотревшись, я заметила направляющуюся прямиком к нам парочку. «У нас гости», — отчиталась я. «Уходим». Даррелл быстро снял щит, защищающий от прослушки, и добавил. «Я провожу вас до апартаментов. Не хочу, чтобы вы заблудились».